Методические указания. В области запавших ребер и мышц не применять приемы жесткого надавливания. Стремиться к методике к созданию симметрии тела. Проводить приемы пассивной коррекции. При практическом навыке специалист по массажу может одновременно массировать отдельные области, применяя приемы как стимуляции, так и расслабления. Данный вид массажа является важным корригирующим методом и дополнительным методом в комплексе с другими видами лечения. Время процедуры 20-30 минут, курс лечения 20-25 процедур.